Глава 6. Талик. Вараста. Талигоя. Ракана. Бывшая аллария 399 год. Круга скал. 18-й и 20-й день осенних волн. Холодная капля сорвалась с набухшей шляпы прямо на нос. Викон волмы тихонько ругнулся и за какими-то кошками послал коня к самой воде туда, где отнюдь не речные волны, со склочным шипением лизали то ли очень крупный песок, то ли очень мелкий гравий. Исхлёстанная ливнем росана выглядела отвратительно. Дальний плоский берег сливался с неопрятным небом, превращая реку в грязно-жёлтое море. Дождь тоже казался желтым и злым. Хотя с чего ему злиться, он же дождь. Вода, которая вздумалась литься на тебя сверху раздался почти кошачий визг, над головой проплыла чернохвостая речная чайка. Волме проводил птицу злобным взглядом и вырвался уже в полный голос. «Ты чего?» Чарльз Девинпорт присоединился к Марселю, пытаясь понять, с чего того понесло к реке. «Ничего», — буркнул упорствующих в поисках особых поручений Виконт. «Не терплю речниц, летучие изырги». «Голуби хуже» утешил Чарльз. «Зря мы съехали с тракта. На этом крошеве только подковы терять». «Да знаю я!» — вскинулся волны и тут же мысленно закатил себе оплю «Прости, я сегодня не стой ноги встал. Поехали?» «Поехали», — пробормотал Давинпорт, не отрывая взгляда от мутной реки. Он разговорчивостью прежде не отличался, а сегодня и вовсе изображал из себя рыбу. Благо, воды хватало. «Ты давно был в тронка? Сменил тему Марсель, которому внезапно расхотелось молчать. Вообще там не был. Попутчик все еще смотрел в воду. Я же из западного Надора. долаик Лаик дальше прида не забирался. А я из Апине, явил откровенность наследник Волмонов. Только все дороги ведут в алларию Вот я там и болтался. — И я болтался, — выдавил из себя Девинпорт. Горло у него болит, что ли? Сначала в оруженосцах, потом в гарнизоне. После октавианской ночки просился в торку, а меня загнали в личную охрану. Леворукий. Убил я Генри или нет? Выбирай, что нравится, — посоветовал Волме. И хватит страдать. Рокслию место в закате. И без того сжатые губы спутника превратились в щель. И не только ему. С Джеймсом и Дэвидом мы приятельствовали, но это дело прошлое. Дело прошлое. А что настоящее? Взбаломученная река и взъерошенный спутник. Тиньент, пристреливший маршала. Или не пристреливший. Какая прелесть, как сказал бы Алва. Я никак понять не могу. Давинпорт в упор глядел на Марселя. Кто меня в дворец засунул? Роксли или Савиньяк? А тебе как приятнее? Волмой стянул с мокрой головы мокрую же шляпу, хорошенько стряхнул и снова нахлобучил. Предпочел бы Ракслиев лучше подвести их, чем Ворона, хотя его мне раз восемь убить хотелось. Всего-то. Брови Марселя подскочили вверх, и в глаз тут же попала вода. Мерзость. Ты в своих желаниях не одинок. Представь себе, подтвердил Давинпорт, понукая коня. Очень хотелось. Однако убил ты — идентично уточнил наследник Валмонов, если, конечно, убил совершенно другого маршала, я бы даже сказал противоположного. Что ж, бывает. Розовые зимние лилии благоухали парфюмерной лавкой и осыпали неосторожных липкой красно-коричневой пыльцой. Мерзкие цветы. И утро мерзкое. Луиза Арамона с ненавистью ткнула воняющий дешевыми духами веник, в пузатую вазу, и, держая ее на вытянутых руках, дабы не щеголять пятнистым носом, предстала пред утонувшей в креслах королевой, которую нынче велено было называть госпожой Аллар. Катарина не возражала. С приходом Ракана кошка сочла за благо превратиться в полудохлого ангела. Если она не лежала в обмороке, то молилась или тряслась в лихорадке. Луиза никак не могла решить, поддельно или нет. Выглядела Катарина. Краши в гроб кладут. Но капитаншу не радовало даже это. «Откуда они?» — пролепетала королева, глядя на устрашающий букет. «Из оранжереи Рокслиев. Графский братец тебя влюблен, как весенний заяц. И ты это прекрасно знаешь. И чьи лилии знаешь, потому что Прит присылает хризантемы, а Огдал — цикламены и фукси, ослы. Я... я благодарна». Ее бывшее величество соизволило коснуться пальчиком розового, как подштанники манриков, лепестка, и вздохнуть. Приставленная победителями к хворому агнцу Адетта Мэтьюс колыхнула огромной грудью и прогавкала. «Какая роскошь!» «О да», — шепнула Катарина, — «но я всегда любила полевые цветы. От запаха лилий мне становится дурно. Милая Луиза, вас не затруднит их вынести?» Милую Луизу не затруднила. Какой бы Катарина ни была, от Лили ей впрямь делалось худо. Можно лгать словами, глазами, губами, но зеленеть по собственному почину еще никто не выучился. Госпожа Рамона торопливо выволокла из спальни проклятущий букет, немного подумала, отправилась в небольшую комнатку, превращенную в подобие приемной, и выдрузила ношу на камин. «Будь ее воля!» Женщина бы шмякнула вазу с вонючками о пол, а еще лучше — обошку башку влюбленного капитана личной таракани охраны или как его там. Но приходилось брать пример с Катариной и сидеть тихо. «Госпожа Рамона». Луиза вздрогнула не хуже дрожайшей Катари и столь же торопливо обернулась. Адетта Мэтьюс прижала палец к губам и прикрыла дверь. «Госпожа Рамона, меня волнует здоровье ее... Госпожа Лар, она ничего не ест». «Не ест ли во руки с ней?» Меньше, чем об аппетите Катарины, Луиза думала лишь о собственном. Нет, она понимала, что их селиной жизни зависят от того, насколько удачно немощное создание в трауре заморочит голову новым хозяевам Алари. но понимать — одно, а жалеть — другое. Капитанша пару раз усиленно вздохнула. У госпожи такое слабое здоровье. Она всегда ела, как птичка. Может, у кошки и вправду не было аппетита. Но, вернее всего, несчастная боялась растолстеть. В страдания коровы никто не поверит. Хотя коровы страдают не меньше, чем бабочки. Вы не знаете? Адетта была псиной добродушной и изо всех сил опекала доверенную ей овцу. Такие приступы случались и прежде. Кто же ее знает? Такой бледной Катарине была даже в Багердлее, но тогда дура еще не загнала в западню человека, без которого умирала. И лучше б умерла. Если б не жена, Фердинанд сейчас был бы в предде, а монсеньор на свободе. Милой Катарине хотелось в тюрьму к манрикам. Вот она и удержала муженька в столице. В последние месяцы на долю госпожи Катарины выпало слишком много испытаний. С достоинством произнесла Луиза. Ее разлучили с детьми. Она перенесла заточение. Как же? Думает эта кукушка о детях. Ждите. Только о себе. Ну, может, еще о любовнике. Только что теперь думать? Свое дело гадюка сделала. О, да, затрясла щеками Адетта. Я и сама. Я и сама. Луиза уже забыла, сколько раз слышала эту фразу. У Адетты имелась дочь которую взял в жены родич Рокслеев. Теперь малютка Джинни была в деликатном положении, о чем заботливая мамаша трещала с утра до вечера. Немногочисленная свита госпожа Лар билась от адетты в конвульсиях, но Луиза слушала безропотно. Хорошие отношения с надсмотрщиками еще никому не помешали. К тому же, пока Мэтью сгудела об утренних рвотах, капитанша думала о своем. Будь здесь оглая Кридон и догадайся она, что в голове у дочери, Луиза бы в очередной раз узнала, что она — вылитая мармалюка. К счастью, маменьки Валарии не было. Папенька успел уволочь любовницу и младших внуков. Так что за Жуля и Амалию беспокоиться не приходилось. Граф Криданьи был не из тех, кто попадает в ловушки и считает Суаны. За Герарда сердце тоже не болело. Матери, даже самые мармалючные, всегда знают, что с их детьми. Когда семилетняя Селина по дурости Арнольда чудом не угорела, Луиза это почувствовала. И когда Жуль сломал руку, а Герард провалился в колодец тоже. Нет, Жуля Амалия и Герарду не грозит ничего, а Сель на глазах. Старое крыло дворца, куда их всех водворили, было одним из самых безопасных мест в загаженной столице. И самых тихих, потому что Катарина Арига не желала никого видеть. Ракан избегал жены Аллара, а влюбленный Рокслей прятал свое сокровище от соперников. «Вы, как мать, меня понимаете», — дудела озабоченная Адетта. «Хотя нет, вам это лишь предстоит. По-настоящему осознаю, что такое материнство, только когда твоя собственная дочь носит дитя. Но раз уж мы с вами заговорились, давайте пройдем в буфетную. Дэвид Троксли, прислал засахаренные груши, совершенно изумительные. Они все равно пропадут». «У ее... Вель... у госпожа Лар нет аппетита. Кстати, лекарь сказал моей дочери, что с ее телосложением...» «Вот бы прикончить мать и дочь вместе с нерожденным младенцем и податься в выходцы!» Луиза с пониманием закивала головой. «Доктор прав, много сладкого вредно, особенно если носишь мальчика. Вы думаете?» От этого хватило Луизу под руку. «Ну, идемте же. Уверяю вас, нашего отсутствия не заметят». — С удовольствием. Если честно, я обожаю сладкое. Придется жрать груши в сиропе и хрюкать, а герцог Алва — в багерлее Один. Каналеец не из тех, кто тянет за собой в закат других. Он не взял никого. — Никого. Герард цел и в безопасности, а синеглазый маршал — в лапах возомнившего себя королем ублюдка. «Святая Октавия, ну почему он это сделал? Фердинанд хороший человек, но такой жертвы не стоит. Если бы бывшего короля казнили, Луиза бревела, не просыхая ночи напролет, но сейчас капитанша собственноручно бы придушила глупого толстяка, из-за которого Алва полез в пасть к зверю». Долгожданная встреча вышла незамысловатой и приятной. Ее не омрачил даже ставший привычным дождь из струй которого и соткался немалый отряд. Чужим здесь взяться было неоткуда, и Валме, приветственно махнув рукой, послал коня к выехавшему вперед сержантского вида вояки. День добрый, поздоровался тот, откинув капюшон и прикладывая руку к надраенной каске. Субтиент похарили, вторая Южная Армия. Кто вы и куда едете? Капитан Валме. Представился Марсель, с явным одобрением разглядывая обветренную физиономию. Офицер для особых поручений при особе первого маршала Талига герцога Алва с устным поручением генералу Дьягарону и его преосвященству Бонифацию, мой спутник теньент Давинпорт. Вот наша подорожнее. Субтегент честно подержал перед носом протянутые волны бумаги, улыбнулся во весь рот и вернул владельцу, обдав путников мощным чесночным духом. «А мы вас третий день ждем. Хоть сейчас седло». «Ждете?» — переспросил Марсель, убирая изготовленный им же документ в кожаный футляр. «Нас?» «Ну, кого примпердор пошлет?» — уточнил Пахарелли. «Только вы, правду сказать, всех обставили. Вас с ждали, а вы с юга заявились». Есть такое. Волме, как всегда, когда ничего не понимал, многозначительно усмехнулся. И все бы ничего, да вымокли, как мыши. А просушиться не желаете, похорили полез за пазуху. Если не побрезгуете. Шутите, зволите, развеселился Волме, принимая фляжку. Кто ж кассерой брезгует? Разве что гаивцы? Ну так они и девиц не жалуют. Ты говорите третий день? Тогда надо спешить. Вы с нами? Вас капрал Азулис проводит. Воростеец привстал в стременах и заорал: Бласка, давай сюда! Нам тут еще два дня крутиться, пока подменят. Мало ли кого принесет, а в тронка кому попала, делать нечего. Мы никто попало. Только оторвавшись от фляжки и передав ее Чарльзу, Марсель осознал, как хочет выпить и увидеть наконец Дигарона. Когда мы будем на месте? К вечеру, обрадовал похарили, только коней бы вам сменить. Езжайте на наших запасных, а ваших мы приведем. Не наши они. Марсель погладил мокрую лоснящуюся шею. Сменные. На своих бы мы еще леворуки знает где болтались. Что у вас тут слыхать? Тихо было, субтиент задумчиво свел брови. Потом прозваруха выпиная слушок пошел губернатор тамошний, солдат требовал. Только на что нам чужой навоз разгребать? Бонифаций, епископ наш, так адъютанту ихнему и влепил, дескать, сам обгадился, сам и прибирай. Но дороги мы перекрыли, мало ли. Так и жили, пока от ворона, от э, премпородора курьер не прискакал. Мандрик, младший который, армию гробил, а мятежники обнаглели и на столицу рот разинули». Тут ж не до шуток, зима не зима, драться придется, бласка. Давай сюда бронку с карбоном, проводишь людей, до самой резиденции.